Собака, увидев незнакомца, сразу оскалилась, зарычала, как на смертельного врага, и помчалась в его сторону. Николая, опасаясь за него, пытался остановить её командами, но она не реагировала, а тогда бросился за ней. Но собака не успела добежать до незнакомца, он зашёл за дерево и исчез. Оба хозяин и собака удивлённо покрутились вокруг дерева и побежали дальше. Не успели пробежать и 3 минут, как того же странного человека увидели впереди. Он стоял в густой пшенице метров в 10 от дороги. Что было необычным, колосиа пшеницы веером отклонились от него, как от чего-то чужеродного. Пес собака кидалась на незнакомца ещё яростней, но была на поводке. Николай, подойдя поближе, смог разглядеть его внимательнее. Человек был невысокого роста, в плотно облегающем костюме, напоминающем водолазный с карманом на груди. Минуты две они смотрели друг на друга, а потом всё кончилось таким же исчезновением, как и в первый раз. Как будто этот «водолаз» в кавычках провалился сквозь землю. На Николая тогда напал дикий страх, и он, сломя голову, побежал с этого места. Жительницу одного из микрорайонов Москвы у метро «Молодёжное» существо из другого мира застало в её квартире. Энн, по профессии переводчица с английского, около полуночи уже собиралась ложиться спать. Вдруг две её баллонки занервничали, заскулили и в страхе стали жаться к ногам хозяйки. Через некоторое время в окне показалась тёмная фигура незнакомца, и она услышала не ушами, а как бы затылком, чёткую громкую фразу, произнесённую трижды: "Нужно мне твоё сознание". Голос был мужской, спокойный, как у робота, и интонация походила на английскую, придавая предложению вопросительный оттенок. Затем женщина ощутила резкую боль в затылке и в висках и потеряла сознание. Утром она не пришла на работу, домашний телефон не отвечал. Обеспокоенные коллеги поехали к ней, вызвали милицию и скорую помощь. В присутствии понятых была вскрыта дверь. Энн лежала без чувств. Когда врачи вернули её к жизни, она не в силах была пошевелиться. Ощущение было такое, как будто из неё выпили всю энергию. Контакт с инопланетянками пожилого рабочего Энн, Энн Фэй, жителя Киргизии, закончился настоящим сражением с ними, как в фильме «Звёздные войны». Ему в этом происшествии открылись такие явления, о которых он никогда не подозревал. Он возвращался домой и впереди метров 30 на пустынной улице увидел двух неожиданно появившихся молодых женщин. Внимание в первую очередь привлекали их костюмы, плотно облегающие тело комбинезоны, излучающие пульсирующий свет. Он всегда настороженно относился к историям про инопланетян и про всякие потусторонние чудеса. Всё это он считал чепухой. А сейчас тем более ему было не до экзотических приключений. Да и возраст уже не тот, чтобы располагать к романтическим фантазиям. Девушки решительно шли навстречу, и ему хотелось обойти их стороной. Вопрос, с которого они начали контакт, не предвещал в такой ситуации ничего хорошего. «Скажите, пожалуйста, который сейчас?» Половина первого ответила он, все еще пытаясь уйти. «Пойдемте с нами». «Куда?» «На другую планету». «Вы инопланетяне?» «Да». «Но почему именно я?» Лица девушек имели правильные черты, но были какими-то незапоминающимися широкие брови, длинные волосы. Всё вроде бы вполне обычное, но что-то в них производило отталкивающее впечатление, какая-то неестественность. Поначалу они пытались уговорить его вежливо и даже ласково. Одна попыталась погладить руку Эв, удивился холодному неприятному прикосновению, вызвавшему чувство брезгливости. Видишь, что по-хорошему у них не получается, девушки взялись за дело решительные. Сначала они пытались сблизить его ладони, как будто хотели надеть наручники. Эв пришлось, защищаясь, применить всю свою мужскую рабочую силу. Потом одна из нападавших обхватила его сзади руками, а другая старалась сдавить его шею.